Глава 8 Город горел. Три боевые машины Скари заходили на него с разных сторон, поливая дымой нагнем. Местное ополчение вяло отстреливалось из плазменных орудий, но ощутимого вреда это тарантулом не наносило. Для того, чтобы пробить активную броню Скари, нужно несколько раз подряд попасть в одно и то же место, а это далеко не просто. Учитывая, что танк движется, а шанс на второй выстрел предоставляется далеко не всем. Риттер вел наш десантный бот над поверхностью реки, воды которой кипели, а поднимающийся от них пар смешивался с дымом пожарища. Наш план работал. Никто не обращал на нас никакого внимания. Конечно, это было рискованно и безрассудно. И кроме того, существовала некоторая вероятность, что тюрьма будет разрушена первым же случайным ударом тарантулов. Но наши расчеты строились на том, что в первую очередь Скари будут подавлять огневые точки. Кроме того, здания, пережившие несколько орбитальных бомбардировок Венту, больше строили по принципу вглубь, нежели ввысь, и тюрьма Демойна не была исключением. Если Холдена содержат на одном из подземных уровней, у нас будет еще некоторое количество времени в запасе. Или нет?» Риттер дернул катер влево, тут же веселым голосом сообщил, что мы едва избежали ракетного обстрела. А сейчас настало время покинуть речку и выдвинуться в промышленный район, в глубине которого находится тюрьма. «Есть и хорошие новости, парни», — добавил Джек. «Больших разрушений я пока не вижу». Обратная сторона этих хороших новостей заключается в том, что там, где нет разрушений Искари, может все еще оставаться много клинонцев. «Три минуты до высадки», — сообщил Риттер. «Я постараюсь посадить корабль подальше от зданий, чтобы его не завалило обломками в случае, сами понимаете, чего». «Я все-таки очень люблю оптимистов». «Очень жаль, что вы не можете видеть того, что вижу я», — продолжал Риттер. Зрелище, доложу я вам, весьма поучительное. Боб не выказал ни капли сожаления относительно того, что он лишен весьма поучительного зрелища, открытого полковнику Риттеру. Я, в принципе, тоже не сильно страдал из-за отсутствия в салоне картинки. Если в нас попадут, я и так об этом узнаю, а остальные подробности сейчас не особенно интересны. И вот тут оно пришло. «Справа!» – заорал я. «Меняй курс, Джек!» «Какого?» – недоуменно начал Ритер, Но, видимо, Джостик все-таки дернул, может быть, услышав меня, может быть, чисто рефлекторно. Катер вильнул влево и вверх. Тогда я и понятия не имел, что именно нам угрожало, но я до сих пор считаю, что этот крик тогда спас нам троим жизнь. Мы увернулись от прямого попадания, и ракета разорвалась где-то под днищем. Взрывная волна закрутила катер и швырнула его в сторону. В стороне, как выяснилось чуть позже, оказалось какое-то промышленное здание, которое мы совместно со взрывной волной превратили в руины. Все, что я помню о том моменте, это сильный удар. Дикий шум, пол и потолок, несколько раз поменявшийся местами. Потом страшный скрежет и несколько мгновений полной тишины которые закончились витиеватым ругательством полковника Риттера. Боб отлип от стены, я помахал ему бронированной перчаткой. «Мы тоже живы, босс», — сказал Боб. «А катер кончился», — сказал Риттер, появляясь в десантном отсеке. «Дальше придется идти пешком». Люк заклинило. Боб, напомнив, что ему уже доводилось сталкиваться с таким раньше, попросил нас отойти к стене, а потом прожег новое выходное отверстие при помощи плазмогана. Капли плавящегося металла брызнули внутрь катера вместе с ручейком расплавленного строительного пластика. Несмотря на то, что тарантулы еще находились в километрах в десяти от города, и то, через что мы летели, было всего лишь артподготовкой, снаружи царили форменные хаос и ад. Как, собственно говоря, и должно было быть в условиях городского боя. До тюрьмы оставалось всего пара кварталов. Ближайшие к нам улицы заволокло дымом. Это нам на руку. Вентунианцев в пределах прямой видимости не наблюдалось. Ты ничего не забыл, Боб? Например? Запасной костюм для нашего друга. Боб снова скрылся в проделанном им отверстии, а когда появился, нес в руках пехотную броню, которую мы захватили для Холдена. Мы с Риттером помогли закрепить ее на спине Боба, чтобы она не мешала ему бежать и стрелять. И со стороны теперь казалось, что Боб тащит еще одного человека, только безголового. Половина здания уже была отмечена следами разрушений, но сама тюрьма пока стояла нетронутой. На контрольно-пропускном пункте никого не было. Боб пинком вынес дверь, а Риттер подключился к уцелевшему терминалу. «Самое время выяснить, что накануне штурма они отпустили всех заключенных», — сказал я. «Сомневаюсь», — сказал Риттер. «Да и куда им идти?» «А куда ушел охранник?» «Попрощаться с семьей», — предложил Джек. Его пальцы осторожно отстукивали команды на клавиатуре. «А ты был прав. Часть заключенных они отпустили. Тех, за кем ничего серьезного не числилось. Но наш друг здесь». Первый корпус. Минус третий уровень. Камера номер 286. Охраны много? Три человека на КПП при входе в корпус, по одному на этажах. Теоретически. Ага. Если нам повезет, все охранники окажутся семейными людьми, и мы никого из них не встретим.